прибыла вовремя и констатировала нарушение мозговой деятельности. Когда Билл позвонил в больницу, ему не разрешили говорить с Сэнди. А двумя днями позже, позвонив, наверное, в сотый раз, он услышал, что она выписалась. Ее мать сказала, что Сэнди исчезла, и опять никто не знает, где она находится. По слухам, она жила с наркодельцом где-то в Ингливуде. Но уверенности в этом не было. Она не появилась в суде, где должны были рассматриваться обвинения, предъявленные ей в августе, и полиции был уже выдан ордер на ее арест. Ситуация была кошмарной. Билл не знал, что предпринять. Находясь в Нью-Йорке, он ничего не мог сделать, да к тому же пытался сосредоточиться на работе. На следующий день после сообщения о превышении дозы единственная сцена с его участием переснималась восемнадцать раз. Биллу казалось, что он сойдет с ума, если не отвлечется от мыслей о жене. «Может, я смогу тебе чем-нибудь помочь?» спросила мягко Джейн, когда они ехали в гостиницу после работы. Билл только покачал головой и отвел глаза — но Джейн было ясно, что у него что-то неладно. Когда он, наконец, посмотрел на нее, это был взгляд усталого старика. «Нет, спасибо». «Славная женщина», — думал Билл, «хотя у меня с ней мало общего. Она все время говорит о детях, но по-настоящему его сводила с ума Габриэлла. Она все время была такой... Дружелюбный и веселый словно щенок, в любую свободную минуту готова была с ним репетировать, он же не хотел ее видеть. Габриэлла слишком напоминала ему сэнди, а от этого Билла на душе делалось еще сквернее. Даже Мэл заметил, что парень помрачнел со времени их приезда. Однако, когда он вечерами с режиссером просматривал отснятый материал, Оказывалось, что, несмотря ни на что, игра Билла безупречно. «Хорошо у него идет», — признавал режиссер. «А когда успокоится, будет еще лучше». «Он такой нервный, что того и гляди взорвется. Но он знает свое дело. Парень профессионал». Именно это спасало Билла и заставляло других мириться с его черным настроением. Вообще-то он сильно ворчал только на Габи. Но у той были свои проблемы, о которых она никому не говорила. Ее мать звонила ей по пять раз в день и умоляла провести Рождество с родителями. Уговоры матери с каждым днем становились все настойчивее, и Габриэла с трудом сохраняла спокойствие. Она устала объяснять. «Мама, я работаю по восемнадцать часов в сутки. Каждый день встаю в полпятого утра. Но ты же должна есть. Почему бы тебе не поесть у нас?» В вечернем платье с двумя сотнями ближайших друзей семьи Габриэлу такая перспектива не устраивала. Я ем у себя в номере и обычно репетирую с другими актерами. Пока это была только Джейн, но Габриэла все еще надеялась в свободное время порепетировать с Биллом. Она была уверена, что это положительно отразилось бы на их игре. «Это вредно для здоровья, дорогая. Ты должна выходить!» «Я тебе сказала. Я приду в сочельник!» «Ты здесь три недели, а мы тебя до сих пор не видели. Приходи завтра вечером. Будут все твои старые друзья. Всем не терпится тебя повидать». Это была неправда. Габи знала, что до нее никому нет дела. У родителей собирались только их друзья, люди, которых она ненавидела, самые именитые люди Нью-Йорка. К их обществу и образу жизни она питала отвращение с детства и сейчас не изменила своего отношения. Эти люди никогда не были ее друзьями. Для них она всегда была всего-навсего дочерью Шарлотты и Эверетта.